Глава 5. Лето в семи долинах. До конца лета 2004 года, когда мы с Марком стали владельцами дома во Франции, мы как можно чаще старались проводить выходные в семи долинах. Иногда мы ехали туда на машине и брали с собой отца, иногда ехали вдвоем на мотоцикле. Мы нашли короткий путь из Лондона в Дувр. И из Кале в нашу деревню, и поняли, что можем доехать до точки назначения всего за три часа. Чаще всего, по крайней мере, как-то в конце июля, в пятницу, после дня в офисе мы уехали из Лондона на мотоцикле, в небе повисли зловещие темные тучи. Когда мы выехали из туннеля в Кале, нас встретили ливень, гром и молнии. Мы натянули перчатки, подняли воротники пальто и отправились в самый центр бури, к нашей деревне. Каким-то образом мы пропустили поворот, съехали с пути и оказались в лесу, где-то рядом с портовым городом булонь сюр в 20 минутах от коле. Это огромное пространство, покрытое лесами и холмами. Там очень красиво днем, и многие люди приезжают туда гулять. Но ночью, когда ты потерялся в буре, оно становится похожим на место, которое можно увидеть в фильме ужасов. Наступила полночь. Было темно и лишь изредка непроницаемый мрак рассекали молнии. Наши рации, по которым мы переговаривались во время поездки на мотоцикле, умерли, наверное, от дождя. Я представляла, как нас съедают дикие кабаны, а тела через несколько недель находят жандармы. Не могу сказать, что я преувеличила. Во Франции водятся дикие кабаны, и я часто видела, как они бегут по полям. Огромные волосатые создания довольно застенчивы. Но если их напугать, могут быть агрессивными. К счастью, той темной ночью в лесу наше время еще не настало. Марк смог найти путь на главную дорогу, и мы приехали домой грязные и истощенные. Мои перчатки так промокли, что развалились, в ботинках было полно воды. Мы просушились и рухнули на кровать, чтобы как следует отоспаться. Утром солнце вернулось и разбудило нас лучами. Я открыла окна, чтобы вдохнуть запах деревни после дождя. Трава и цветы очень сильно пахли в чистом и сладком воздухе. Запах смыл воспоминания об ужасном вчерашнем путешествии. Я слышала, как фермер Тьери заводит трактор на вершине холма. И через несколько минут он проехал мимо, волоча за собой прицеп с навозом. Еще один деревенский запах. Дом с каждым разом все больше открывался нам, и мне хотелось бы сказать, что мы нашли там спрятанные сокровища, например, мраморные камины или орнаменты. Но этого не было. Второй этаж был не предназначен для жизни, там было грязно и темно. Дыры были не только в стенах, но и в крыше. Мы закрыли люк над лестницей и оставили его в покое. Скорее даже не закрыли, а задраили. Люк, как в подводной лодке, сдерживал напор жуков, сквозняков и животных. Первый этаж был в целом ничего. Мы жили в комнате с кремневой стеной, а отец в гостиной. Готовили мы в саду на гриле вне зависимости от погоды. С одной стороны дома была комната без двери и с поддерживающим шестом. С другой стороны, как бы дополняя ту комнату, была комната с двумя стенами и пластиковой крышей. Мы использовали ее как веранду и переносили гриль туда, если шел дождь. Основной работой на лето было вынести мусор из дома и привести в относительный порядок сад. Мы прошерстили каждую комнату, избавились от липких ковров, старых кроватей, холодильников, стопок газет из 1970-х годов, сломанных плиток и прочего мусора. Одновременно я красила все стены в белой, включая стены из бетонных блоков, чтобы все это выглядело получше. На самом деле дом был больше похож на тюрьму, чем на летний коттедж. Когда проводишь несколько дней в своем доме за границей, не успеваешь понять, какова реальная жизнь в другой стране. Мы иногда встречали соседей, и они казались приятными и дружелюбными, хоть и слегка отчужденными. Большинство наших встреч заключалось в том, что мы кивали друг другу. К нам приезжали друзья и семья. И они были шокированы состоянием дома. Это был вовсе не дом мечты из Прованса. Так что если они оставались у нас на ночь, им приходилось идти на жертвы. В деревне не было ни магазинов, ни баров, и мы оказывались в изоляции. Впрочем, некоторые люди тоже попадали под очарование медленного темпа жизни, великолепных магазинов, сладостей и булочных в городе Монтрей. Там пахло свежими круассанами и багетами, очень бодрый уличный рынок украшал город Эден, который, как мы в итоге поняли, сильно отличался от того мрачного захолустья, которое мы увидели мрачным февральским днем. Сложно было не полюбить кафе в Юкелье, невероятные гастрономические удовольствия французской жизни и историю, наследие этой части Северной Франции все были поражены тем, что можно купить свежий козий сыр прямо на ферме недалеко от нас, а многие из наших гостей стали фанатами местного блошиного рынка выходного дня. Отцу нравилось пробовать разную еду – местную ветчину, мед и джем, хотя он кривился при виде улиток и отказался попробовать жареные лягушачьи лапки в китайском ресторане в Сен-Томере. Многие люди были поражены тем количеством земли, которая нам принадлежала, А сестра Марка, Лорен и его зять просто пришли в восторг. Они мечтали и сами купить дом недалеко от нас. Как и мы, они всю жизнь прожили в Лондоне и были поражены большой территорией, густой зеленью в этой части Северной Франции и тем фактом, что можно было проехать много миль и не встретить ни одной машины. Кто бы ни приезжал к нам в гости, мы всегда уговаривали его помочь с ремонтом и садоводством. В конце лета дом уже больше стал похож на сарай с душой, если прищуриться и быть в хорошем настроении. Предсказание отца о том, что работа по дому будет бесконечной, воплощалось в жизнь, всегда было очень много дел. В каждый наш приезд надо было скосить траву, потому что она захватывала все вокруг, а сырость в доме никуда не исчезала – но мы все-таки пробовали что-то с этим сделать. Не так далеко от нас находилась небольшая деревня, довольно симпатичная, с маленькими домиками и парой коммерческих зданий. Одно из них было традиционным мясным магазином, где продавались свежее мясо с местных ферм и прочие мясные продукты, приготовленные владельцем магазина. Второе здание было абсолютной противоположностью, старое, с парковкой, что-то между домом и сараем в очень плохом состоянии. На нем висела от руки написанная вывеска, закрывавшая окно. На ней утверждалось, что это клуб «Приве». Мы с Марком предположили, что это что-то вроде паба или клуба. Мы несколько раз проезжали мимо и все время думали, что, может, стоит туда зайти. Правда, без отца. Как-то раз мы работали в саду. И мимо прошли пожилые соседи, которые предложили нам зайти в гости и выпить пиво, когда мы закончим работать. Они представились как Стефан и Бабетта и сказали, что переехали из Лиля. Пара жила рядом с церковью, и мы много раз рассматривали гномов на их участке. В общем, красивым летним вечером мы отправились в их дом. Было около шести пополудни. Как раз время для аперитива. Соседи были очень дружелюбными, и вскоре мы почувствовали себя как старые друзья. Я сказала им, что мы думали заскочить в клуб «Приве», когда приедем в следующий раз, — И, возможно, они захотят пойти с нами. В комнате воцарилась зловещая тишина. Бабетта вперила глаза в пол. Стефан смотрел на меня, открыв рот. Несколько долгих секунд никто ничего не говорил. Ну, промямлила я, это было просто предложение. Может, в следующий раз. И снова все промолчали. Или... Я пыталась понять, что же вызвало такую реакцию. «Вы можете прийти к нам в гости, а мы привезем английское пиво». Стефан откашлялся и сказал, «Мы, пожалуй, уже староваты для таких вещей». «Для каких вещей? Для пива?» Я была удивлена, потому что он с явным удовольствием выпил уже несколько стаканов. «Нет, для Либертен». Стало ясно, что я не понимаю, о чем он говорит, и последовал веселый диалог, в котором был задействован французский словарь, где я прочитала определение нескольких новых слов и узнала, что Либертен — это кто-то, у кого нет моральных и сексуальных ограничений, и что клоп Приве — это на самом деле свингер-клуб. Оказалось, что люди приезжали сюда даже из Парижа. Кто бы мог подумать, тут, в этой французской глуши, Я не знала, удивляться этой информации или тому, что Стефан сказал, уже староваты. В один из выходных во всех окружающих городах появились сияющие плакаты, обещавшие ночь радости в Эксан и -э Сар. В этой миловидной деревне с магазином сосновой мебели, церковью и домиками планировалась невероятная ночь развлечений, шикарной еды и иллюминейшнс, что означало, как мы подумали, впечатляющее световое шоу. Учитывая, что мы особо не видели тут ночной жизни, местные кафе-бары в Юкелье, какими бы прекрасными они ни были, закрывались примерно в девять вечера, и ничего другого поблизости не было, мы не смогли удержаться. Благодаря плакатам, развешенным повсюду, мы смогли узнать больше о том, что показалось нам поистине впечатляющим событием. Мы вспомнили Леон и знаменитый праздник света. По дороге в город мы проехали несколько миль от нашего дома, По пустой деревенской дороге, мимо деревянной мельницы, колесо которой медленно вращалось, мимо ферм с закрытыми ставнями, как обычно, признаков жизни в деревнях было мало. Однако в Оксане Саре нам пришлось проехать через весь город к другой части парка, потому что было очень много машин. К месту проведения фестиваля мы шли пешком, и главная улица была заполнена людьми. Мы посчитали, что это признак по-настоящему сенсационного события. Сгущались сумерки. Идеальное время для того, чтобы увидеть световое шоу. За толпой людей мы последовали по узкой дороге к главной площади. Мы шли рядом с бурлящим потоком, берега которого заросли деревьями, на которых висели рождественские гирлянды. Это выглядело мило, но не очень похоже на великолепное шоу, которого мы ожидали. На подходе к площади я чуть не упала в речку, когда в ней как будто из ниоткуда возник мужчина в рыбацких сапогах. Мы наблюдали, как он что-то делает на берегу реки, тихо матерясь сквозь зубы. Наконец он счастливо вздохнул, увидев, как вдоль реки загорелось еще немного рождественских гирлянд. «Думаю, что это и есть световое шоу», — сказал Марк. Он был прав. Тогда мы все еще были городскими жителями, привыкшими к ярким лондонским огням и не готовыми к менее очевидным сокровищам деревенской Северной Франции. «Да, признаюсь, мы были разочарованы. В большом шатре мы встали в очередь с краснолицами французскими мужчинами, покупавшими пиво и сидр, чтобы остыть в эту жаркую летнюю ночь. Нас тепло поприветствовали, и мы нашли свободные пластиковые стулья на площади. Там мы сидели и смотрели, как в город прибывало все больше людей. Мы не знали, чего ожидать, но было очевидно, что впереди нас ждет какое-то развлечение». На прицепе грузовика, припаркованного на краю площади, выстроили сцену. На ней уже танцевали огни прожекторов и стояли барабанная установка и музыкальные инструменты. Приходило все больше людей, и свободных стульев оставалось все меньше. По площади прошла группа подростков, играя на барабанах и на бонго, смеясь и танцуя. Атмосфера была праздничной, в воздухе царило веселье. И вскоре мы услышали, как все затаили дыхание, когда мужчина с микрофоном объявил, что главное событие вечера, ради которого мы все собрались, скоро произойдет. Огни слегка притушили, раздался бой барабанов, и огни зажглись снова. Группа и солист вышли на сцену еще в темноте и теперь щурились из-за внезапно ослепивших их прожекторов. Раздалась музыка, французский рок, и солист начал исполнять песню. Толпа притопывала ногами, кивала головами в такт, хлопала и свистела, кто-то даже встал и начал танцевать. Вскоре мы узнали, что в этом регионе это любят, во многих городах до сих пор проводят сезонные танцы, а если кто-то начинает играть на чем угодно, хоть в кафе, хоть на улице, почти точно какая-нибудь пара вскочит на ноги и начнет без памяти танцевать фокстрот или ча-ча-ча. Через десять минут солист внезапно остановился. Прекратила играть и группа. В этой неожиданной тишине мы все услышали звонок сотового. Солист уперся взглядом в мужчину в толпе, который суетливо пытался выключить телефон. Затем снова начал петь. «Это что, правда произошло?» – ошеломленно спросил Марк. «Да, это правда произошло, и солист делал так еще три раза, каждый раз, когда он считал, что его фанаты недостаточно сильно погрузились в обожание» к этому моменту мы были не только в замешательстве но и в восторге как и все остальные слушатели большинство из которых теперь с наслаждением ели мидии которые подавали в больших кастрюлях и картошку фри которую можно было купить в вагончике мы думали что лучше и быть не может, но в конце выступления когда звездный солист готовился представлять свой последний номер аудитории группа надоедливых подростков снова стала играть на барабанах в этот раз солист убежал со сцены И так и не вернулся. Это было, как сказали все, кто сидел у бара после концерта под цветом звезд и ярчайшей луны, невероятно запоминающаяся и очень приятная ночь.